Карл II. Таким образом, английская революция окончилась реставрацией, то есть восстановлением власти Стюартов. Карл II, старший сын Карла I и Генриетты Французской, родившийся в 1630 году, совершил торжественный въезд в Лондон 29 мая 1660 года и начал с того, что явился в Вестминстерское аббатство, где был похоронен Оливер Кромвель, один из убийц его отца. Карл судил всех цареубийц, 12 из которых еще были живы, а трое мертвы. Живым суд назначил казнь, обычную для государственных изменников. Их протащили по улицам, избили до полусмерти, выпустили внутренности, четвертовали и обезглавили. Мертвых же было приказано эксгумировать. Останки Оливера Кромвеля, Джона Брэдшу и Генри Айртона извлекли из могил И в годовщину казни Карла I их в открытых гробах протащили по улицам столицы к висельцам в Тайберне. Потом трупы повесили, а потом обезглавили. Говорят, что для отделения головы Кромвеля понадобилось восемь ударов топором. Затем тела сбросили в ров, а головы насадили на шестиметровые пики. И в принципе, молодого монарха можно понять. Убийце отца крайне трудно испытывать какие-то чувства добрые. Конфискованные в свое время имущество были возвращены роялистам, а постановления республики сожжены рукой палача. Карл II был встречен в Англии с восторгом, но он не оправдал надежд на успокоение государства. Он был легкомыслен, предан удовольствиям, наклонен католицизму и окружал себя дурными советниками. Особенно дурной славой пользовалось министерство Кабаль, прозванное так по начальным буквам в именах его членов. Министерство Кабаль это состояло из пяти членов Тайного Совета – барона Клиффорда, барона Эшли, герцога Бекингема, сына убитого фаворита Якова I и Карла I, графа Арлингтона и герцога Лодердейла. Это министерство получило также известность как Министерство интриги. Кабал в переводе с английского означает интрига, заговор. В период правления Карла II возобновилась борьба парламента с королевской властью. В то время в Англии образовались две главные политические партии – Тори и Виги, которые стали продолжением кавалеров и круглоголовых. Первые стояли за монархическую власть, к ним принадлежали части аристократии и большинство сельских дворян. А Виги отстаивали народные права и старались ограничить короля в пользу парламента. На их стороне находились другая часть аристократии и население больших городов. Прозвище Тори происходит от ирландского слова, обозначавшего католических партизан-повстанцев, боровшихся против армии Кромвеля. Прозвище Виги происходит от названия шотландских пуритан Вигамор, буквально погонщики кобыл. Прозвище эти сначала были обидными, но потом совершенно утратили свой первоначальный смысл. Проще говоря, Тори это сторонники неограниченной власти короля, а Виги это сопротивляющиеся. Отметим, что благодаря усилиям вигов в правлении Карла II был издан знаменитый закон, утвердивший личную неприкосновенность английских граждан. В силу этого закона англичанин не мог быть арестован без письменного приказания властей, а после ареста он должен был быть представлен к суду не позднее трехдневного срока. Стоит также отметить, что Карл II был известен как веселый король. Имея множество любовниц и внебрачных детей, он признал себя отцом 14 из них. Карл давал тем и другим герцогские и графские титулы. Однако от законного брака с дочерью Жуана IV Португальского, Екатериной Браганца, он потомство не оставил, и после смерти короля в феврале 1685 года на престол вступил его брат, герцог Йоркский, ставший Яковом II. Карл II никогда не был королем в старом смысле этого слова. Он всего лишь возглавлял оппозицию собственным министром. Он сумел усидеть на троне потому, что был умным политиком. Его брат и наследник, напротив, оказался удивительно глупым политиком, поэтому брат трон потерял. Но сам трон к тому времени уже стал всего лишь одним из официальных постов. В чем-то, пожалуй, Карл II подходил куда более современному миру, чем тому, что ему достался. Он скорее человек 18 нежели 17 века. Гилберт Кейт Честертон, английский писатель. Яков II. Родившийся в 1633 году, Яков II был упрямым и ревностным католиком. Презирая неудовольствия англичан, он завел в своем дворце католическую обедню и до того подчинился влиянию Людовика XIV, что мог считаться его вассалом. Этот король взошел на престол среди всеобщего безмолвия, выдворившегося вследствие преследований последних лет, не встретив ни малейшего сопротивления. Он дал обещание свято соблюдать законы и чтить государственную религию. Но все как-то сразу пошло не так. Быстрый успех придал Якову смелости, и он, под предлогом борьбы с новыми мятежами, увеличил армию и назначил на офицерские места католиков. Эта мера должна была служить началом полного торжества католицизма. Негодование народа не имело границ, и тогда внебрачный сын Карла II Джеймс Крофтс, первый герцог Монмут, живший в то время в Голландии, задумал воспользоваться сложившейся ситуацией. С небольшим отрядом он высадился на берега Англии, чтобы отнять корону у дяди. Но возмущение, произведенное им, оказалось незначительно. Монмуд был разбит в битве при Седжмуре и захвачен в плен. Напрасно этот блестящий принц унижался на коленах просил помилования у короля. Он был казнен 15 июля 1685 года в Тауэре. Яков II весьма жестоко воспользовался своей победой. Были открыты чрезвычайные суды для наказания всех замешанных в восстании. До 300 человек казнено, и более 800 сослано в Вест-Индские колонии. Особой свирепостью отличился тогда главный судья Джордж Джеффрис, который со своими палачами объезжал Англию и производил казни. В награду за такое усердие Яков сделал его великим канцлером. Думаю, что народ вполне устрашен этими мерами, Яков II начал явно стремиться к утверждению неограниченной королевской власти и восстановлению католицизма в Англии. При нем государственные должности раздавались католикам. Народ еще оставался спокойным в надежде, что со смертью Якова прекратится его политика, потому что он не имел потомства мужского пола. Соответственно, престол должен был перейти к его старшей дочери Марии или к ее супругу, голландцу Вильгельму Аранскому, усердному протестанту. И вдруг разнеслась вещь, что у Якова родился сын, который был тотчас назван герцогом Уэльским, то есть наследником престола. Ни у кого не было сомнения, что он будет воспитан в католической традиции, и тогда народное неудовольствие возросло до крайней степени. Предводители Вигов, давно находившиеся в тайных связях с Вильгельмом Аранским, пригласили его явиться в Англию и возложить на себя корону. Вильгельм действительно высадился с голландским войском и пошел на Лондон. Тогда все начали покидать Якова и переходить на сторону его зятя. Даже другая дочь короля, Анна, с супругом своим, датским принцем, оставила отца. Войско также ему изменило. Яков совсем потерял голову, бросил государственную печать в Темзу и переодетый бежал из столицы. Вильгельм, Вильгельм и Мария торжественно вступили в Лондон. Виллигельм был признан королем и подписал грамоту, известную под названием Декларация права, чуть позже ставшую Биллим о правах. Эта грамота включала в себя все главные права, приобретенные в прежнее время английским парламентом и народом. А именно, король давал обещание созывать парламент в определенные сроки, не держать постоянных войск в мирное время, не собирать податей, не утвержденных парламентом и так далее. Таким образом, династия Стюартов была низвержена. Этот переворот вошел в историю под названием «Славная революция» 1688 года. Впрочем, он имел вполне мирный характер, потому что совершился практически без пролития крови. С того времени начался новый период английской истории – период конституционного или парламентского правления. Парламент постановил, чтобы Вильгельм, прежде чем он будет признан королем, Ясно определил все спорные вопросы в Конституции, возбуждавшие раздоры при Карле I, Карле II и Якове II. И Вильгельм был вынужден дать следующее объяснение. «Король не имеет права останавливать действия законов и разрешать кого-нибудь от соблюдения их. Духовных судов не должно быть. Все права исходят от нации. Король не может без согласия парламента взимать налоги и содержать войско в мирное время». Он не может раздаривать конфискованное имущество и взимать пени без законного приговора. Присяжными могут быть только лица, удовлетворяющие законным условиям. Выборы в парламент и парламентские речи должны быть неограниченно свободны. Каждый подданный имеет право носить оружие и подавать просьбы и жалобы. Парламент следует собирать часто. Кроме того, было запрещено брать с обвиненных слишком большие залоги, а с осужденных непомерные штрафы. В Шотландии были также созваны сначала конвент, а потом парламент. Права монархии в Шотландии были очень ограничены. Ирландские протестанты, оранжисты, до сих пор отмечают День Победы над католиками в сражении на реке Боин, имевшем место 1 июля, 11 июля по новому стилю, 1690 года, как праздник, и чтят Вильгельма Оранского как героя. Оранжевый цвет, фамильный для Оранской династии на флаге Ирландии, это символ протестантов. Отметим, что в первые годы Вильгельм, ставший после коронации Вильгельмом III в Англии и Вильгельмом I в Шотландии, боролся со сторонниками Якова, якобитами, разгромив их сначала в Шотландии в 1689, а затем в Ирландии в битве на реке Бойн в 1690 году. Во многих отношениях Вильгельм, несмотря на свой цинизм, являлся носителем легенды о великом и суровом духе протестантизма. Он был убежденным кальвинистом. Гилберт кит Честертон, английский писатель. Образование Великобритании. Король Вильгельм умер 8 марта 1702 года, и его место на престоле заняла Анна Стюарт, родившаяся в 1665 году. Анна родилась в правлении своего дяди Карла II, не имевшего законных детей. Ее отец Яков, младший брат Карла, был первым в линии престола наследия, однако не пользовался популярностью в Англии, так как был католиком. Анна и ее старшая сестра Мария, являясь следующими в линии наследования, по приказу Карла II были воспитаны в протестантизме. После кончины Карла II ее отец стал королем, однако уже через три года после воцарения он был свергнут. Об этом говорилось выше, но главное тут заключается в том, что младший брат Анны и Марии, сын Якова II от второго брака, Из линии наследования был исключен, что в будущем посеялось семена нескольких якобитских восстаний. На престол взошли старшая дочь Якова, королева Мария II, и ее супруг, протестант Вильгельм Аранский, которые стали править совместно. После смерти Марии в 1694 году Вильгельм продолжил править самостоятельно, а Анна унаследовала трон после его кончины. В начале своего правления Анна, родившаяся в Лондоне, была популярна в народе. В своей первой речи, адресованной парламенту, она противопоставила себя своему покойному голландскому родственнику, сказав, «Как я знаю, мое сердце целиком английское. Я могу искренне заверить вас, что нет ничего, что вы могли бы ожидать или желать от меня, что я не буду готова сделать для счастья и процветания Англии». Вскоре после восшествия на престол Анна назначила своего мужа лордом-адмиралом, дав ему номинальный контроль над военно-морским флотом. В отличие от Вильгельма, мужа ее старшей сестры, он не был сделан соправителем, оставаясь просто консортом. Контроль над армией она отдала герцогу Мальборо, которого назначила генерал-капитаном. С вступлением на престол Анны началась война за испанское наследство, продолжавшееся 11 лет. Дело в том, что в 1700 году умер король Испании Карл II, не оставивший после себя потомства. И престарелый Людовик XIV захотел посадить на испанский престол своего внука Филиппа Анжуйского, объединив в одно огромное государство Францию Испанию, значительную часть Фландрии и Италии. То есть он хотел собрать воедино практически всю католическую Европу. В этой войне Англия, Австрия и Голландия сражались против Франции и Испании. Ее героем стал герцог Мальборо, находивший себе сильную поддержку вигов и в привязанности королевы к его жене. Но война утомила нацию, и виновником затягиванию войны посчитали герцога Мальборо. В результате против него составилась придворная интрига, и он был свергнут. Апала распространилась и на министерство вигов, не пользовавшихся расположением королевы. И так как на новых выборах в парламент большинство высказалось в пользу Тори, то министерство было распущено. Его место заняли Тори с графом Оксфордом и Генри Боллингброком во главе. новые министры немедленно открыли переговоры о мире с Францией. Результатом переговоров стал Утрехтский мир 1713 года, по которому Англия получила от Франции часть ее владений в Северной Америке, Гудзонов залив, всю Новую Шотландию и нью фаундленд а от Испании – Гибралтар и Минорку. Надо сказать, что в то время Ирландия подчинялась Англии, Уэльс входил в ее состав, однако Шотландия оставалась независимым суверенным государством. слишком независимым собственным парламентом и своими законами. И вот королева Анна объявила, что чрезвычайно необходимо официально объединить Англию и Шотландию. В октябре 1702 года для обсуждения условий этого собралась специальная англо-шотландская комиссия. Переговоры завершились в начале февраля 1703 года, однако достичь соглашения не удалось. Яростные дебаты велись и в Лондоне, и в Эдинбурге, причем большинство шотландцев были категорически против унии. Даниэль Дефо, который был не только автором знаменитого Робинзона Круза, но и одним из руководителей разведслужбы Англии, тогда писал, «На каждого шотландца, который выступает за объединение, приходится 99 тех, кто против». Но работа в этом направлении продолжилась. и статьи об объединении, одобренные членами комиссии, были представлены Анне 23 июля 1706 года. Они были ратифицированы английскими и шотландскими парламентами 16 января и 6 марта 1707 года соответственно. Таким образом, 1 мая 1707 года Англия и Шотландия были объединены в одно королевство, названное Великобританией. Но почему Великая Британия? Потому что примерно 15 столетий назад некоторые жители острова, спасаясь от варваров-завоевателей, переплыли пролив, отделяющий остров от Европы. Они поселились на северо-западе, той страны, которую мы теперь называем Францией, и их новое пристанище стало чем-то вроде Маленькой Британии. Это нашло отражение в современном названии этого региона, он именуется Бретань. Его латинское название переводится как «Малая Британия». После этого остров, с которого прибыли поселенцы, стали называть Большой или Великой Британией, чтобы отличить его от континентальной Малой Британии. Айзек Азимов, американский писатель. Согласно Акту об Унии, Шотландия получила 45 мест в парламенте Королевства Великобритании. Муж королевы Анны умер в октябре 1708 года, и это событие опустошило ее. Она начала сильно хромать и быстро набирать вес. Вскоре она уже вообще не могла ходить. Ее постоянно била лихорадка, и она проводила по несколько часов в бессознательном состоянии. 24 июля 1714 года прямо в спальне больной королевы в Кенсингтоне разразилась бурная ссора между ее главными министрами, графом Оксфордом и Генрид Боллингброком. Королева встала на сторону Боллингброка и потребовала, чтобы Оксфорд подал в отставку. То, что произошло потом, не поддается объяснению. Боллингброк, который состоял в постоянной переписке с Яковом, жившим в Париже, покинул дворец. Он собирался сформировать в парламенте фракцию, которая поддержала бы идею выдвижения Якова в качестве наследника престола. Однако на следующий день члены Тайного Совета убедили умирающую королеву назначить главой правительства старого герцога Шрузбери. Проживи королева еще неделю, Боллингброк мог бы успеть собрать группу парламентской поддержки и предложить корону Якову, хотя такое решение нарушало бы закон о престолу наследия. Подобное развитие событий, безусловно, привело бы к гражданской войне. Но, как написал реалист Джонатан Свифт, идея сгнила, не успев созреть. Королева умерла рано утром 1 августа 1714 года. Джон Арбитнот, один из ее докторов, написал тогда Свихту, «Я верю, что сон никогда не был так желанен для усталого путника, чем смерть стала для нее». Царствование королевы Анны действительно казалось переходной эпохой. Это мост между временами, когда аристократы были еще достаточно слабы и призывали сильного человека, чтобы тот им помог. и временами, когда они были уже вполне сильны, чтобы призывать слабого человека, не мешающего им справляться со своими делами самостоятельно. Гилберт Кейт Честертон, английский писатель. Анна была похоронена рядом с мужем в капеле Генриха VII Вестминстерского аббатства. София Ганноверская, ее преемница, умерла на два месяца раньше Анны, и трон Великобритании занял ее сын Георг. Претенденты-католики, включая сводного брата Анны Джеймса Фрэнсиса Эдуарда Стюарда, были обоедены. Получается, что королева Анна, несмотря на брак с Георгом Датским и 17 беременностей, умерла, не оставив наследников, и она стала последним представителем династии Стюартов на английском престоле. А вот Георг Первый уже был из Ганноверской династии. Он был потомком Стюартов через бабку по материнской линии, Елизавету, дочь Якова Первого. Удивительно, но на тот момент насчитывалось около 55 представителей династии Стюартов, которые имели больше прав на престол, чем Георг Ганноверский, однако именно его признали королем Великобритании. С восхождением Георга на трон монархия утратила свое решающее значение в истории Англии. Короли отошли в тень, уступив место на авансцене партиям и политикам.